Как теперь известно, из 1966 делегатов 17-го съезда партии, 1108 человек были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Из оставшихся на воле счастливцев, лишь 59 стали делегатами следующего, 18-го съезда. Из них 24 человека были членами ЦК, и стал быть, в числе делегатов 18-го съезда партии было всего 35 из 1827 рядовых коммунистов, участвовавших в работе предыдущего съезда, состоявшегося пятью годами раньше, то есть меньше, чем 2%. Отсюда видно, что буквально следует понимать утверждение, что в период с 1934 по 1939 год Сталин создал совершенно новую партию.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 Между семнадцатым и 18 съездами в политбюро были введены четыре человека — Хрущев, Жданов, Эйхи и Ежов. Из них, как уже сказано, Эйхи сидел в тюрьме в ожидании казни, а Ежов исчез и погиб при невыясненных обстоятельствах. А четырех бывших членов политбюро — Рудзутаки, Эйхи, Кассиори и Чубаре —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 Кроме того, — добавил Жданов, — еще 28 молодых людей были исключены из комсомола, а 10 беспартийных учителей лишились работы. Приближенный Хрущевый Сердюк с негодованием говорил о том, что в декабре 1938 года на очень многих работников киевского партаппарата были поданы доносы, как на врагов народа. Расследование показало, что все доносы,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 Он объявил в своем докладе, что нельзя сказать, что чистка была проведена без серьезных ошибок. К сожалению, ошибок оказалась больше, чем можно было предположить. Несомненно, что нам не придется больше пользоваться методом массовой чистки, но чистка 1933-1936 годов была все же неизбежна, и она в основном дала положительные результаты. Сталинская датировка чистки.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 25 октября 1939 года Эйхи были предъявлены обвинения. Он написал Сталину, протестуя против обвинений и настаивая на своей невиновности. В недавнем прошлом Эйхи сам преследовал троцкистов в Западной Сибири. Теперь он полагал, что частично это могло быть местью ему за сибирские заслуги. Эйхи писал, «Я не смог вынести тех пыток, которым подвергали меня Ушаков и Николаев»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 В 1938 году кричал, что признает себя виновным в принадлежности к преступной организации под названием Центральный комитет ВКПБ. Письмо Эйхи Сталин игнорировал. Однако оно, очевидно, сохранилось в архивах. 2 февраля 1940 года Эйхи предстал перед судом, где отказался от всех своих признаний и еще раз объяснил их пытками, 4 февраля сорокового года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 Есть основания думать, что в это время имел место и большой закрытый процесс, на котором подчистили недоделки НКВД, как это уже было в июле 1938 и феврале 39 года. 2 февраля 1940 года указывается ныне когда-то смерть Мейерхольда, а 1 февраля — когда-то смерть Михаила Кольцова. В 1939 году были казнены Рухимович, Уханов, Акулов, Сулимов,